Солнце, поднявшееся уже достаточно высоко, заволокло вдруг большим пухлым облаком. Я пригляделся. Нет, снега все-таки не будет. Зато кофе нам принесли отменный, не хуже армянского. И я попросил свежий номер Sport Illustrated, так как советского спорта шамани не читают. А кстати, зря. Ничего? — сказал я. — Ровным счетом ничего. Просто ты обманула меня полтора года назад, когда уверяла, что я не виноват в смерти Машки. Я знаю, как и почему Чистяковых отстреливало КГБ. Не надо мне напоминать об этом. Но я все равно должен был взойти на ту вершину. И Машка должна была стать моей. И никакое КГБ Ничего бы с этим не смогло поделать, понимаешь? Мы все в ответе за наших убитых друзей. Верба молчала очень долго. И для того, чтобы сказать вот эту гадость, ты и позвал меня с собой, а не свою белку, с которой вот уже год живешь мирно и счастливо. Откуда ты знаешь, как мы живем с белкой? — обиделся я. «Это она тебе рассказывала?» «Не говори, ничего не надо. Я поехал сюда с тобой, потому что ты знала Машку, и потому что тебя я тоже люблю». «Нет разгонов», — проговорила верба, чудно и непривычно называя меня по фамилии. «Ты никого не любишь, кроме Машки, потому что мертвые вне конкуренции, цитируй по памяти». И тогда снег все-таки пошел над маленьким французским городком Шамани. И белые пушистые хлопья стали падать на черепичные крыши и на легкомысленные тенты торговцев фруктами, и на рекламные тумбы, и на сверкающие капоты роскошных Рено и Ситроэнов. И я подумал, а не холодно ли там сейчас на площади? бронзовому Мишель Габрелю Покару. Вдруг все-таки прав старик Дюма, написавший, что первым ступил на вершину именно Жак Бальма, и что обратно он всю дорогу тащил моего тезку на себе. Якобы Дюма-отец в компании с коварным Бальма выпил тогда пару ящиков доброго анжуйского вина. В том-то, мол, все и дело — А что, если памятник все-таки поставили не тому? Яша-то, как-никак, профессиональный горный проводник, а Миша всего лишь местный врач. И почему это вдруг показалось мне таким важным? Почему? Три страницы убористого текста являли собой нечто вроде эпилога. Так и незавершенные, надо думать, повести. Написаны они были весьма свеженьким файнлайнером, в отличие от всех остальных записей, сделанных пленявшим до неопределенной зеленцы шариком. Так выглядели, например, в двадцатилетней давности реткинские конспекты лекций, пролежавшие много лет на антресолях, а затем на даче. «Когда он это дописывал? Вот чудак-человек, даты нигде не ставит!» Впрочем, нет, под иными записями стоят 80-й, 81-й, 82-й год. А после декабря 82-го, когда Чистякова погибла, сама категория времени, похоже, перестала занимать писателя Разгонова. И почему он себя называет настоящим именем и фамилией, а Машку превратил в Марину Чернышову? Не по-людски это как-то. — размышлял Редькин. — И главное, Марина... — спасибо, еще Юлька не назвал. Тимофеев вздрогнул от этой ассоциации. Ни к чему было думать о Юльке в таком трагическом контексте. Раз уж его судьба каким-то мистическим образом переплелась с судьбой Разгонова, играть с огнем теперь просто опасно. Но как, простите, не играть с ним? Он читал разгоновскую тетрадь дома, читал, сидя в очереди к врачу, читал даже в машине, перед тем, как завестись и тронуться. Хорошо, еще не начал за рулем читать. Но, вывернув на Ленинградку, двинулся, конечно, не домой, к центру, а в сторону Прибрежного. Да и место-то какое выбрал для лечения зубов. Тут тебе и ЦСКА со всеми ледовыми дворцами, тут тебе и школа, Воспитая Разгоровым. Случайно? Да нет, брат, случайно раньше было. Теперь проехали. Теперь у них все делается нарочно. У кого это у них? Испуганно спросил сам себя Редькин и не смог ответить. Но до прибрежного добраться все равно было необходимо. А стихи... Он уже выучил наизусть, они так легко-легко запоминались и теперь стучали в мозгу, заменяя ему чтение этой наркотической рукописи. Я был так юн, об этом странно вспомнить. Хотел всего, и много, и сейчас, но в самом главном был ужасно скромным, о чем мечтал. О взгляде милых глаз. Твои глаза, я в них нырял, как в бездну, И выходил, как летчик из пике. А Белый дом смотрелся в свод небесный, И тихо плыли льдины по реке. Реальность и фантазии все вместе, Эпохи, страны, люди, винегрет. Но ты ушла, И стало делом чести Покинуть этот мир тебе во след. Но я не смог, я приходил на берег И чувствовал тепло твоей руки, И видел из Германии и Америк Твой белый дом на берегу реки. Стихи-то сказать честно не бог весть что. Гладенькие, конечно, Но до настоящей поэзии Разгонову было далеко. Однако это Редькин холодным умом рассудил, а душа его от загадочных строчек в неуемный восторг приходила. Он чувствовал все большую и большую близость с этим человеком. Стихотворение о доме у реки состояло из сплошь недоделанных фрагментов. Но Редькин мысленно заполнял эти лакуны прозой, Прочитанных в тетради. И ему было все понятно. Настанет час, выйду из жизни этой. И стикс холодный Закачает на волне. Я дам хорону Звонкую монету. Скажу, оставь Воспоминание мне. Я знаю. Он ответит мне безмолвно, Улыбкой грустной И взмахнет веслом. И будет лодка тихо резать волны, И будут таять мысли о вылом. И новый мир сомнет их и развеет, Они умтятся безвозвратно далеки, Лишь одного забыть я не сумею — Твой белый дом на берегу реки. Твой белый дом на берегу реки. Дочитав до повторяющейся рефреном строчки, он сразу понял, что это надо петь на мотив какого-то известного романса, типа «Только раз бывает в жизни встреча» или «Не уходи, побудь со мною». Он был абсолютно уверен, что именно так, еще в процессе сочинения, напевал их себе под нос разгонов. Особенно острым сделалось это чувство, когда он, наконец, вышел на берег Москвы реки, масляно блестевший в темноте от бесчисленных огней, и оглянулся на береющий позади него дом. Корпусов на самом деле было три, совершенно одинаковых, но он-то уже знал, на какой из них следует молиться, и охваченный настоящим религиозным экстазом, Исполнил вслух, к счастью, у него весь голос, а то могли бы и в ментовницу забрать. Последнее из запомнившихся четверостишей. Разгонов в нем противоречил сам себе. Только что уверивший нас, что мечтает о смерти следом за любимой, он заявлял, что именно ради нее умирать не вправе. Логика отсутствовала напрочь. Зато присутствовала музыка. И именно это приводило Тимофея Восторг. Я не умру, я умирать не вправе, на расстоянии протянутой руки, как крик, останься в голубое праве. Твой белый дом на берегу реки. У речкина оправа получилась черная. Но это тоже было сильно. А дальше там следовали еще две строфы, написанные в таком же размере и явно посвященные Маше, но как бы совсем на другую тему. По мере того, как Редькин удалялся от Белого дома на берегу реки, именно эта тема становилась для него все важнее и важнее. Он ведь еще и в здание зашел, даже поднялся на этаж, и постоял перед квартирой, еле удержавшись от того, чтобы позвонить. Кого бы он там застал, страшно подумать. А ведь просто вспомнился еще один эпизод, вычитанный у Разгонова, когда тот на следующий день после смерти Маши приезжал к ее отцу и пил с ним водку. Они сидели вдвоем на кухне, перекидываясь короткими фразами, А девочка даже еще не была похоронена. Редькин словно провалился на пятнадцать лет в прошлое, в чужое прошлое. Абсолютно сюрреалистическое ощущение. И эту чертовщину все никак не удавалось стряхнуть с себя до конца. Он даже остановился, съехав с моста у Войковской, прижался к бордюру, покурил, успокоил нервы, Только после этого тронулся дальше.